«Изнанка миров, неизвестное время. Снова очутившись в неизвестности, я устало вздохнул и спросил: "И что в этот раз?" Я помню, как отъехал от Питера и лег спать поздно вечером, а очнулся уже тут, Погиб?» Как ни странно, именно так, банальное отравление во время ужина, прозвучал сочный баритон исследователя. "Тебя отравили умышленно, работа английской разведки. Заказчики английские банкиры, которые потеряли немалые деньги в истории противостояния России и Японии. Я отбыл в Буженине, что ты вместе с корзиной припасов получил в ресторане гостиницы. Ими был куплен слуга. Уроды, отомщу. Ладно, это жизнь, тем более что я действительно изрядно влез в политику. Только скажи мне, почему я не в хранилище душ а снова по телам путешествую? Мы же вроде договорились. Мы не договаривались. Ты сказал, что желаешь, а я тебя внимательно выслушал. А причина, по которой я тебя отправил в тело этого офицера, обыкновенная. Скука. Ты даже не представляешь, как оживляешь наш кантон своими приключениями. Мы все смотрим, что ты творишь, мы впечатлены Везение ваших рук дело. О нет, это теперь твои умения. Ты же просил дать какие-то сверхспособности. Вот и получил. В опасных ситуациях везение приходит тебе на помощь. А как же случай с ядом? Разве тут не должно было отповести? Тут ты сам виноват. Нужно было смотреть на знаки. Пес, что бежал за пролеткой, выпрашивал вкусность. Отдал бы жунину, остался бы цел. Или когда воришка на вокзале схватил корзину, ты перехватил его. А когда проходил в вагон, корзину выбил из рук спешащий мужчина, но ты успел перехватить, и ничего не вывалилось. Ничего себе, знаки возмутился я. Да со мной такое каждый день по десятку раз происходит. Так что я на все внимание обращать должен. Знаки тоже нужно уметь видеть. К сожалению, ты такой способности напрочь лишён. Это больше подвластно женщинам. Они иногда в пустяках такие знаки находят, что Исследователь замолчал, видимо, вспомнил что-то из своей жизни. Кстати, тело контр-адмирала Алексеева вернули в столицу и торжественно со всеми почестями похоронили. С тех пор кадеты морского училища ухаживают за могилой. Все твое имущество и остатки клада ушло Алексеевым. Да мне как-то уже все равно, дело прошлое. Я так понимаю, хранилища душ мне не видать. Правильно понимаешь? Тут интересное для тебя тело подобрали. Будет интересно увидеть, как ты действовать начнешь. Я тебе еще Вандерцев припомню. А что за тело? Женское? Исследователь явно поперхнулся, но все же ответил: "Нет. Мужскую душу в женское тело не переместишь, как и женскую в мужское. Я проводил исследования, полторы тысячи лет неудач, так что поверь, это невозможно. Не приживаются души в телах противоположного пола". Плохо пробовал. Ладно, что мне нужно делать? А просто живи. И события вокруг тебя сами закрутятся. С тобой это постоянно происходит. А договорить да я не успел. Меня понесло, и я уже привычно очнулся в новом теле. Интересно, снова детская? Мне, конечно, это нравится, после старческого в детская попасть. Это как доза для наркомана. Но ведь и это надоедает. Глухо закашлявшись, я открыл глаза и увидел хмурое небо с низкими тучами, готовыми вот-вот разразиться дождем. Чужое это тело, и где я оказался, пока не знаю, но скоро должен выяснить, когда память прежнего тела восстановится. Одно могу сказать точно: я или во Вьетнаме, или на территории Кореи. В других местах исследователь работать не может, Ни его подконтрольные земли. Если только не попросит других хм богов. Если так, то где я нахожусь, даже угадать не смогу. Подожду, когда память прошлого владельца тела вернется. А все же в богов я не верю. Воспитание такое. Не может такого быть, чтобы они существовали. Я не могу пока точно разобраться, что происходит. Вот и плыву по течению и проживаю разные жизни. Но статистика набирается, и чем дальше, тем больше я понимаю, что был прав. Не знаю, кто это. Моя версия инопланетяне, но точно не божественные существа. Надеюсь, позже я это выясню. Пошевелив руками и ногами, работают. Я сел, осматриваясь. Хм. Я лежал на крыше товарного вагона. То-то -то так жестко. Часть поезда стояла под открытым небом, а часть в ангаре, где у входа виднелись отблески какой-то конструкции. "Эй, парень, ты что там делаешь?" услышал я возглас, в котором было изумление, спрашивали на плохом китайском языке. А? Повернулся я к источнику звука. Там стоял парнишка, по виду типичный латинос, но в американской форме песчаного цвета, такую начали выпускать в 80-х. Открытая кобура с беретой на боку, я ее по рукоятке узнал. Рация там же в чехле. Красный берет на голове и шеврон соком на рукаве, как на американских долларах, знак масонов. Что-то все знакомое. Где? Я? Парень, ты что, врата прошел? Они же грузовые. Живым через них нельзя, это верная смерть. Ворота. Уже с интересом поинтересовался я. Неужели попал в выдуманное произведение? Ну, исследователь. Невозможно, это все сказки, врун. А парнишка, на вид ему лет двадцать Достофацию экспрессивно заговорил с начальством, сообщая обо мне. Сиди там, сейчас медики приедут, снимут и осмотрят тебя, сказали не двигаться. Где я? Тебе все объяснят, я не уполномочен. Вскоре подкатил белый Лендровер с такой же символикой, как на шевроне у парня. Машину покинули двое: негр в белом халате и девушка корьянка в форме с пистолетом и с точно таким же шевроном. В общем, они меня втроем сняли, но я успел осмотреть себя и свои карманы. На мне были грязные рваные джинсы, кроссовки тоже дырявые, некогда белая футболка, потасканная куртка. В карманах была разная хрень, не стоившая ничего. Похоже парнишка, в тело которого я попал из бродяжек. Лет 14 ему на вид, может 15. Хм. А зубы все целые, но все равно у стоматолога стоит провериться. Кария дело быстрое. Это точно другой мир, и тут властвует американский орден. Врачи меня осмотрели, потом отмыли в душевой. Судя по замечаниям, тело было грязное и пахло, но я не чувствовал, видимо, привык. Потом обрили налосо. Насчет последнего не возражаю. Грива грязных спутанных волос мне самому не нравилась. Могла и живность завестись. Была возможность, и во время бритья я изучил себя в зеркало. Там отражался худенький, ребра так и торчали, паренек со смазливой мордашкой. Думаю, метис, носитель корейской и европейских крови. У меня взяли анализы, даже рентгеном зачем-то облучили, сделали несколько уколов, сказали прививки от местных болезней. И еще какую-то розовую, чуть сладкую гадость дали выпить. У стоматолога был Это тот негр. Он тут по всем специальностям тот осмотрел, немного поработал машинкой, стачивая кариес, и сказал, что в остальном все в порядке. Ну и опросили. Для этого пришел лейтенант. На форме были знаки различия, что используются в армии США. Сам офицер тоже был из азиатов, вроде филиппинец. Я бы им доверять не стал, но этот здесь служит. Лейтенант Ким, я представитель ордена. Это организация, что в местных землях всем руководит. Скажи, как тебя зовут, откуда ты и как оказался на поезде? Зовут Ли Ван. Я из Пхеняна. Бежал, долго скитался, бродяжничал. Помню, забрался в какие-то склады, залез на вагон и уснул. Очнулся уже тут. Что ж, поздравляю с прибытием на базу Азия. Давай я объясню, что случилось. Лет 20 назад ученые на Земле случайно создали портал на другую планету. Она похожа на нашу. Здесь можно дышать, пить местную воду, есть животных. Не всех, но многих. Тогда группы некоторых людей вложили деньги в программу переселения, и в разных странах заработали врата. Ты сюда переместился из Врат, что находится в Южной Корее. Тысячу людей устремились сюда. Это не афишировалось, но те, кому нужно, знали. На данный момент на этой планете, названной Новый Эдем, проживает 6,5 миллионов человек из разных стран. Созданные анклавы образовались государства, были проложены дороги. В основном тут вездеходная техника. Железная дорога пока только между базами и к порту Франко. Это один из крупнейших городов на Эдеме, да и самый старейший. Там проживают люди множества национальностей. Город считается нейтральной территорией. Вот так проходит заселение. Ворота действуют только в одну сторону. Обратно вернуться на землю невозможно. Проходит лишь сигнал, с помощью которого мы общаемся с той стороной. Делаем заказы. Сюда есть пассажирские врата и есть грузовые. Через последние ты и прошёл. Чудом, но остался жив. Врачи пока не ставят диагноз, но похоже, ты совершенно здоров. Правила ордена для всех переселенцев одни. На базе ты можешь находиться трое суток. После этого обязан покинуть территорию. Можешь отправиться на поезде или с кем-то на машине, договорившись. Билет стоит 25 IQ. IQ денежная единица на территории нового Эдема, равна 3,5 долларам. Тебе, как новопоселенцу-беженцу, положена единоразовая помощь 1000 IQ подъемных. Советую приобрести оружие, на дорогах опасно. Тут не только хищники, но и дорожные бандиты. Перестрелки с ними у переселенцев не редкость. Если убил бандита, за него от ордена полагается премия в 1000 IQ. Патрули ордена стараются их обезвредить и уничтожить, но получается не всегда. Оружие можешь купить тут, в арсенале. Хм. Также стоит посетить магазин одежды. Он на центральной площади, рядом с арсеналом. Тебе повезло появиться тут с первыми грузовыми поставками после сезона дождей. До первых переселенцев еще неделю ждать. Дороги скоро просохнут и пойдут первые конвои в сторону анклавов и дальних городов. Часы обязательно купи. Сутки тут почти 30 часов длятся. Часы будут адаптированы под местное время. А ты молодец, внимательно слушаешь. Хочу добавить, что по законам, введенным орденом, 16 лет земных лет не местных, человек считается совершеннолетним. Итак, вопрос: сколько тебе лет, Ван? 16. Это правильный ответ. Да и мне возиться искать тебе приемную семью не хочется. Сейчас тебе одежду вернут, ее уже постирали, и пройдем со мной в офис. Ты себя как чувствуешь после прививок? Бывает, температура поднимается, в глазах двоится. Нормально. Отлично. В офисе сделаем тебе удостоверение личности. Оно с кредитку размером, с фотографией. Это удостоверение и одновременно кредитная карта. На нее мы и положим 1000 юаней. Ты сможешь снять деньги в любом банке Ордена. В случае утраты там же восстановить. Это платная процедура. Кстати, ночевать ты будешь в гостинице. Тебе выдадут три купона на трое суток, а ещё девять купонов на прием пищи. Нужно будет только посещать медиков, чтобы они отслеживали твое состояние. А теперь идем». Я быстро оделся, и мы покинули медблок, выйдя на улицу. Тут было прохладно и очень влажно. Прямо чувствовался переизбыток влаги в воздухе. Видимо, действительно только закончились дожди. Получается, у меня немало времени на адаптацию, если выживу. Мир тут не подарок. Если бандиты не убьют, то местная живность скорчит. Шагая рядом с лейтенантом, я спросил: Скажите, Ким, а я могу требовать с руководства ордена компенсацию? Я сюда не собирался, и вообще планы были другие. Попытаться, конечно, можешь, но точно не дадут. Причины, по которым ты оказался тут, произошли целиком и полностью по твоей вине. Нужно смотреть, где спать устраиваешься. "Логично", скривился я. "Только я все равно попытаюсь". Твое дело", пожал тот плечами. Так и сделал. Мне дали заявление, я написал претензии, и их завизировали. Ответ обещали дать через сутки. Заявление факсом отправили на центральную базу переселенцев к начальству. Меня сфотографировали, ничего получилось, несмотря на то, что обритый. Тут выдавали бесплатные памятки переселенца, я взял на корейском, хотя были на разных языках, включая английский. А вот на русском не было. Дискриминация. Купоны на питание и на номер в гостинице я получил. На удостоверение тут же в офисе положили 1000 IQ. Ко мне развернули экран монитора, чтобы я видел баланс В банк не ходили, обменивать нечего, золота тоже нет. Так что туда мне дорога открыта, если вдруг надумаю наличку снять. А я хотел но чуть позже. Моя первая покупка это обычные дешевые электронные часы с пластиковым браслетом, на которых было местное время. 20 IQ, крахоборы. Купил, куда деваться. Лейтенант все так же сопровождал меня, но сразу предупредил, что это только сегодня, следующие два дня, если я надумаю до конца тут находиться, Придется самому все делать. Я взрослый, совершеннолетний, и теперь за свои поступки отвечаю сам. Первым делом в арсенал, сказал Ким, когда мы покинули банк, где я снял 100к разным номиналом. Деньги выглядели как пластиковые карты, очень похоже. Нужно купить оружие, это обязательно. Орден рекомендует это делать. Оружие это способ продлить свою жизнь или защитить ее. Мы прошли к дальним зданиям. Тут была площадь и большой ангар, видимо, арсенал, и магазинчики. Тут и одежду можно будет купить. Интересно, когда мне сумку для переноски оружия будут предлагать до или после? Скорее всего, после, когда деться уже некуда будет. И Ким об этом не говорит. В арсенале было прохладно, по обонению сразу ударил запах консервационной смазки, оружейного масла, старого металла и кожи от подсумков. В общем, приятный аромат для людей войны вроде меня. Старшим тут был пожилой японец, который лишь кивнул на стойке, мол, выбирайте. Чего тут только не было? Да и не было ничего Старье со времен Великой Отечественной войны, с корейской и с вьетнамской. Ничего современного. Автоматов Калашникова я не увидел, только клоны. М16 мне даром не надо. Поэтому обходил и осматривал то оружие, что было выставлено, даже без особого учета, в некоторых местах оно лежало визанками. я случайно приметил стойку с несколькими СВТ, но заинтересовала меня только одна с оптическим прицелом ПСО-1. Ким пытался казаться профессионалом, давал советы, предлагал разные варианты. Сказал, что обязательно нужно дополнительное оружие: пистолет или револьвер. Но я выбрал уже. Снайперская винтовка оказалась ухоженной, не новой, пострелявшей, но ствол не освинцован. Было видно, что ее приводил в порядок профессионал. Я быстро сделал неполную разборку. Но все верно. Механизмы тоже в идеальном состоянии. Винтовку я беру. Ким возражать не стал. Для местного зверя пуля которую выпускает это оружие, вполне неплоха. Пистолет тоже выбрал пострелявший, но ухоженный Colt 1911. К винтовке мне местный работник выдал три кожаных подсумка и четыре магазина, а также штык-нож, но только когда я напомнил о нем. К пистолету старую кожаную кобуру, три магазина и подсумки для них. Патронов взял 250 к винтовке и сотню к пистолету. Сумку только сейчас предложили, сообщив, для чего та нужна, за 20 IQ. Грабители А так оружие мне встало в 435 IQ вместе с патронами, но без оплаты сумки. Поставили пломбу, и мы покинули арсенал. Гранат я там что-то не заметил, может, в ящиках. А вот крупнокалиберные пулеметы были, но их продавали только по специальному разрешению. Я уточнял у Кима. Из арсенала мы пошли в магазин, где торговали всем, что необходимо для выживания на этой планете, в том числе и одеждой с обувью. Надеюсь, мой размер будет Это действительно был магазин на все случаи жизни, местный гипермаркет. Положив оружейную сумку у входа, тут был столик для вещей, я первым делом направился в отдел с обувью. Без нее никак. В этих краях важно для жизни иметь походную надежную обувь. Там подобрал просто восхитительные ботинки, Похожи на туристские, легкие, удобные, на каучуковой подошве, перфорированные, чтобы кожа стопы дышала и ноги не потели. Дополнительно к ним продавались кожаные краги. скрывавшие ноги от щиколоток до коленей, защита от укусов змей. Очень даже удачное предложение. Продавец, пожилой китаец, явно знал, что нужно покупателям. Ботинки были чуть большие, на полразмера, но я ведь расту, так что думаю, на этот сезон мне их хватит, а там дальше видно будет. Брать обувь притык точно не стоит, не хватало, чтобы те стали малы где-то в пути и дальше пришлось идти босиком. К слову, покидать базу я планировал пешком, изучая местный мир, а не на поезде, как видимо рассчитывал Ким. Пусть пешком, машину я еще добуду, но я изучу этот мир. Исследователь явно знал, куда меня отправить. Потом я взял камуфляжный костюм, тоже легкий, летний, раскраска под саванну. Того же, цвета панаму. Похоже, та шла в комплекте с костюмом. Примерил мой размер. Одежда отправилась на прилавок к ботинкам. Нашел рюкзак. Расцветка тоже саванна. подобрал 40-литровый. Для меня слегка великоват, но я решил оставить. Все равно меньших размеров нет. Купил нижнее белье. три комплекта маек, и трусов. Все из хлопка, дышащее. В местной жаре это актуально. Полотенце, десять пар носков, купил мыло и губку. Приметив скатку туристической пенки, приобрел, чтобы спать на земле, а еще тонкий тюк тента. Тут скорее не от дождя, ему сказал, что неделю назад дожди закончились. Солнце ждут, когда оно все просушит. Но вот от местного светила защита на стоянках нужна. Тент тонкий, но размером 4 на 5 метров. К нему тонкие бечевки взял для растяжек. Потом разгрузки осмотрел, они стопками лежали. Отобрал то, что нужно. Магазины от винтовки войдут. И еще кармашки имеются для всякой всячины. Спросил открытую кобуру кольту, и продавец вынес из подсобки нейлоновую. Держит крепко, не вывалится. И выхватить можно быстро, не то что старое, закрытое. Тоже взял. Узнал насчет медикаментов, получил небольшую аптечку, пластиковую коробку на застежках с красным крестом, содержимое которой внимательно осмотрел, решив, что подбирал профессионал, все нужное, так что взял. Из посуды обычный на вид советский плоский котелок китайского производства, внутри кружка и ложка, плоская крышка для второго. Флягу купил и небольшой термос на 2 литра. Дополнительно взял складной нож и охотничьи в ножнах, Приобрел зубную щетку и зубную пасту. Продовольствием тут не торговали, для этого были другие магазины, но имелся ассортимент армейских сухпайков. Я взял три американских свежих, они вроде ничего. Русских не было. На этом все. Продавец подсчитал и вышло, что я закупил все за 209 IQ. Тут я приметил мачете в ножнах. Можно за спиной носить, оно и оружие, И топорик может заменить, отобрал себе по руке. Купил дополнительно складную туристскую лопатку. Теперь сумма возросла до 247 IQ. Больше всего мачете и нож стоили, ботинки на третьем месте. Сложив покупки после оплаты, тут терминал был, сняли со счёта. Мы покинули магазин. Ким явно любопытничал. Те покупки, что я совершал, наводили на мысль, что у меня были какие-то свои планы. Но вопросов лейтенант не задавал. В преддверии потока переселенцев хозяева магазинчиков и продавцы прибирались о том, что появился первый переселенец, хоть и случайно, все уже знали, Скука тут действительно властвовала, так что на меня смотрели с любопытством. Следующим был магазин электроники. Я долго приценивался, пока не выбрал простенький Kenwood портативную персональную рацию. Стоила она 110 Q, дальность в степи 5 километров, ударопрочный и влагоустойчивый корпус. Особых достоинств больше нет. Разве что довольно неплохая батарея, долго заряд держит. К рации я взял адаптированное зарядное устройство. Можно зарядить от сети и от прикуривателя машины. Чехол, который можно было носить как на ремне, так и на разгрузке, мне просто подарили. Сказал большое спасибо. Дальше стал выбирать фотоаппарат. Я помнил о премии за бандитов и нужно доказательство их уничтожения, так что тот необходим. Купил недорогой цифровой и карту памяти. При меня тут же сделали несколько фото. Все работало. Фотоаппарат стоил уже 70к вместе с зарядкой, Она сетевая. В магазинах мне все продали с большой скидкой. Для других переселенцев будет гораздо дороже. Это мне Ким пояснил. За долгий срок сезона дождей местные были рады видеть первое новое лицо. Да и в мое положение вошли и помогали, как могли. Чуть ли не по себестоимости продавали. Это было приятно. Расплатившись за все... Мы отправились в магазин, где можно закупить запас продовольствия. Сделав это, и в гостиницу нужно разобрать покупки, вещи переложить в рюкзаке и почитать стоит памятку переселенца. Надо еще узнать, что там с обедом. Судя по часам на руке, время час дня, и есть сильно хотелось. Купоны при мне пообедаем. В продуктовом магазине работала пожилая женщина-китаянка, ким, что зашел первым, увидел, как хозяйка выкладывает в открытый холодильник свежую мясную вырезку. Я тут же поинтересовался. Что, уважаемый Чанг ездил на охоту? Не рано? Грязно, с трудом вернулся, но антилопу добыл. Одну ногу забрали солдаты из патруля. Они, кажется, пикник хотят устроить. Вторую пак для ресторана. Остальное вот разделываем. Муж на заднем дворике рубит. Мне отложите пару килограммов. Жена будет рада. Я чуть позже зайду. Хорошо, кивнула та и с интересом осмотрев меня, спросила. Так это ты тот мальчик что выжил, пройдя грузовые врата. Ты знаешь, что это чудо. Мне об этом многие говорили, подтвердил я. Что хочешь приобрести? После сезона дождей выбор мал. Нормальные свежие поставки от фермеров начнутся недели через две. Но купить еще многое можно. Спасибо, поблагодарил я и начал изучать содержимое полок. Мне тот пакет со шлифованным рисом, даже лучше два. Большой пакет с макаронами и тот с фермишелью. Китайская лапша есть? Вот, и ее пакет И вон тот с крупой, пакет соли, набор специй, пакет сухарей и три банки тушенки. Чая не было, раскупили. он тут редкость, не рос на Новом Эдеме. Но был кофе, и еще я купил пачку какао, пакет с сушеным молоком и пачку кускового сахара. Пожалуй, все. Китаyanka дала пакет, сложив в него покупки, потому что в уже полный рюкзак все это не влезет. Скажите, а ваш муж сам на охоту ездит? Поинтересовался я. Да, он опытный охотник. 17 лет мы тут живем и три года как устроились на базе. Завтра снова за добычей отправится. Все хотят слежатинки. А можно его попросить взять меня? Хочу посмотреть местную живность, посмотреть на работу мастера. Чанг крикнула старая китаянка куда-то вглубь магазина. и Вскоре показался мужчина в кожаном фартуке поверх одежды, слегка забрызганном кровью. Хозяйка отвлеклась, так как в магазин впорхнули три девушки в форме ордена. и стали выбирать мясо из того, что было на прилавке. Поэтому я пояснил Чангу: "Я хочу через три дня, когда срок моего пребывания тут выйдет, покинуть базу и пешком изучать саванну, местное зверье. — Пешком изумленно воскликнули не только хозяева, но и Ким. Девушки тоже удивленно меня рассматривали. "Да, только я мало знаю, и прокатившись с вами на охоту, хочу изучить местную флору и фауну. Вы не против? Приходи завтра в пять утра к магазину", кивнул тот и ушел. Мы с Кимом покинули магазин и дошли до трёхэтажного здания гостиницы, которую держала семья корейцев. Им же принадлежал и ресторанчик на первом этаже. Я сразу отдал все три купона на проживание женщине за стойкой. За спиной у нее была панель, где висели ключи от номеров. Судя по ним, жильцов у них пока нет. Купоны на койку в общем номере. Если хотите отдельный номер со своим душем, кондиционером, доплата 5 ю в сутки. Мне койку. Хорошо, на три ночи. В номере шесть коек имеются тумбочки и шкафчики запираемые на ключ, где вы можете оставить вещи. Туалет и общая душевая в конце коридора. Прачечная в подвале. Хорошо, вот купоны на питание. На завтрак я так полагаю, опоздал. За счет этого купона мы можем собрать вам провизию с собой, когда вы покинете базу. Купоны можете оставить все. Я внесу вас в списки постояльцев с питанием. Устраивает. Ким не стал ждать, пока меня оформят и выдадут ключи от номера. сказал, что будет ждать меня в зале ресторанчика. Он тоже не обедал. Он ушел, а я поднялся на второй этаж, открыл номер, занял койку у окна, проверил ближайший шкаф. Он был узкий, с меня ростом, ключ торчал в замочной скважине. Оставил все вещи внутри и запер. Переодеваться я не стал, оставшись в той рванине, которую носил хозяин прошлого тела. Молодцы медики, что постирали, или скорее санобработку ей провели. Спустившись, я прошел в зал ресторана и устроился за одним столиком с кимом. Ресторан был не пустой. Здесь сидело около десятка посетителей, половина в форме ордена. Та же женщина, что стояла за стойкой, приняла заказ, и я взял дежурное блюдо, то есть то, что было готово. В общем, были китайские пельмени, на второе мятая картошка с сосиской и легкий тонизирующий напиток на травах. Салатик легкий с майонезом. Как только принесли, ким уже отобедал. Я стараясь не делать это с жадностью, спокойно, но быстро поел. Уф, съел все, насытившись, но вставать было действительно тяжело. Ким, узнав, что дорогу до местной больницы я запомнил, попрощался и ушел. Перед этим сказал, что будет тут вечером в 8 часов, Это если возникнут какие вопросы. На этом его обязанности гида закончились. Я поднялся наверх в номер, разделся, достал рюкзак и распотрошил его на койке. Рацию и фотоаппарат сразу поставил на зарядку. Надо будет у бойцов патруля узнать их волну, по которой помощь можно вызвать. Конечно, дальность в 5 километров это немного, но у автомобильных раций от 25 до 30. Ну хотя бы что-то. Всегда должна быть надежда, что прибудут хорошие парни и спасут. Это я ерничаю, если кто не понял. Дальше снял одежду, кроссовки выкинул. Из них при движении палец выглядывал. А вот джинсы, футболку и куртку свернул в аккуратный тюк и убрал. Для грязной работы еще годятся. Я надел майку и трусы, приготовил камуфляжный костюм, надел его, потом носки и обувь, сверху разгрузку. Нужно посетить стрельбище. Там пломбу с оружейной сумки снимут. Проверю, постреляю, почущу оружие, магазины снаряжу, уберу их в кармашке разгрузки. Застегнув ремень, проверил, как все сидит. Чехол от рации повесил на разгрузку, чтобы под рукой было. На ремень кобуру пистолету, охотничий нож, фляжку. Надо будет ее прополоскать и наполнить, и термос. Поправив панамку, остался доволен покупками. Все сложил аккуратно в рюкзак. Припасы теперь вошли все. И подумав, покинув номер, направился обратно к магазину всякой всячины, где покупал одежду. Рацию из зарядного устройства я забрал и убрал в чехол. Вот нож снял, Его не запрещалось носить на территории базы, но и не рекомендовалось. В магазине я еще купил солнцезащитные очки и две пары крепких рабочих перчаток. Мало ли, чем заняться придется, а руки надо беречь. Ну и купил зажигалку и пачку спичек, а то чем огонь разводить. Чтобы постригать ногти и волосы, приобрел небольшие ножницы и карманное зеркальце. Потом опять в продовольственный магазин заглянул, купил две пластиковые бутылки с водой по полторы литра каждая. Запас воды и дополнительные емкости все же нужно иметь. Да и воду я пить планировал кипяченую, сливая остаток в эти бутылки. У продавщицы узнал, какой радиоканал выделили для переселенцев для вызова помощи. Это был первый. На него настроил рацию. Возвращаясь с покупками обратно, я размышлял. Память бывшего хозяина этого тела так и не появилась, и, видимо, не появится. Впрочем, я не против загружать память чужой жизнью, мне было не особо интересно. Вернувшись в номер, разложил покупки, достал флягу, термос, котелок и посуду. Все хорошенько отмыл. Свежей водой емкости наполнил на кухне, прямо из крана, она оказалась вполне питьевой. Потом сбегал к медикам на осмотр. Врач велел зайти еще завтра часа в четыре дня. После этого отпустил. Сильно хотелось спать. Не скажу точно, в чем причина: непривычное время суток или действия прививок и лекарства, но я боролся с этим. Нужно привыкнуть к местному времени, и чем быстрее, тем лучше. Завтра на охоту, а для меня это будет учеба, Нужно отдохнуть, но сначала стрельбище. Затягивать с этим не стоит.